Глава 4 Рассказав утром сменщику обо всем, или точнее почти обо всем, что случилось прошедшей ночью, я поехал домой на такси. Как обычно, оставил в конверте записку букмекеру, в которой указывалось, что ставлю 5 долларов на Глорию во втором заезде в Хаяля. Пока что было бы разумно вести себя так, как будто ничего не случилось. Ограбления, причем в любое время суток, отнюдь не были редкостью даже в районе 80-х улиц восточной части Манхэттена, где я жил. Ехать в такси было, конечно, роскошью, но уж больно мне не хотелось, чтобы меня грабанули именно сегодня. Улучив минутку, когда сменщик был занят, я достал с полки футляр. в Вестибюли никого не было. Да если бы кто и встретился, ничего нет особенного в том, что человек несет с собой картонный футляр для чертежей. Хотя я не спал всю ночь, голова была ясная. Обычно, когда погода позволяла, весь путь до дома, 30 кварталов или чуть больше, я преодолевал пешком, заходил позавтракать в бестро на второй авеню и, возвратясь домой, заваливался спать часов до двух пополудни. Но сегодня я не хотел. Да и не мог заснуть. Войдя в свою однокомнатную квартирку, окна в ней запотели от ночного холода, я даже не сняв пальто, прошел на кухню и открыл бутылку пива. Потягивая пиво, ножом разрезал футляр и окончательно убедился, что сверху донизу он набит стодолларовыми бумажками. Одну за другой я осторожно вытаскивал их, тщательно разглаживал и раскладывал на кухонном столе пачками по десять штук в каждой. Когда я закончил, на столе лежало сто пачек. Сто тысяч долларов. Они покрыли весь стол. Молча уставился я на деньги, лежащие на столе. Допил пиво. Я не ощущал ни страха, ни радости, ни раскаяния, вообще ничего. Машинально взглянул на часы без двадцати девять. Банки откроются через двадцать минут. Достав из стенного шкафа небольшую сумку, я уложил в нее все деньги. Ключ от квартиры был лишь у меня одного, но, тем не менее, не следовало рисковать. С сумкой в руках я спустился вниз и вышел на улицу. За углом в магазине канцелярских принадлежностей купил пакет резинок и три плотных больших конверта, самых больших, что были в магазине. Вернувшись обратно к себе, я запер дверь и на этот раз снял пальто и пиджак. Затем уселся и, не торопясь, аккуратно обвязав резинкой каждую пачку денег, складывал их в конверты, тысячу долларов положил к себе в бумажник на всякие расходы. Запечатывая конверты, я морщился от вкуса клея, когда облизывал края. Открыл еще бутылку пива и пил маленькими глотками, не сводя глаз с толстых конвертов, на столе. Квартирку я снял полностью обставленной. Из моих вещей в ней были только книги, да и тех немного. Обычно я выбрасывал книги по прочтении, поскольку тепла в квартире никогда не хватало, Мне приходилось, сидя за книгой, натягивать на себя подбитую мехом лыжную куртку. В это утро было, как всегда, прохладно, но хотя я был в одной рубашке, мне было даже жарко. У меня уже созрело решение, что следует предпринять, прежде всего уйти с работы, уехать из города. На дальнейшее пока не было никаких планов, но я понимал, что вскоре, несомненно, появится тот, кто ищет, эти сто тысяч долларов в банке на двух специальных карточках я начертал образец своей подписи рука у меня была совершенно твердой запечатанные конверты с деньгами лежали передо мной на столе за которым я сидел принимал меня молодой очень вежливый банковский клерк с бесполым лицом монаха беседа с ним была короткой и деловитой до этого я побрился и тщательно оделся от прежних дней У меня остались два вполне приличных костюма, и я надел тот, что выглядел более строгим. Мне хотелось производить впечатление солидного человека, хотя, может, и небогатого, конечно же, небогатого, но скромно преуспевающего, осмотрительного, у которого могут быть облигации и другие денежные документы, слишком ценные, чтобы держать их у себя дома. Пожалуйста, ваш адрес, мистер Граймс. Я назвал адрес отеля «Святой Августин». Если кто-нибудь, разыскивая меня, забредет в этот банк, а это весьма маловероятно, то ничего нового обо мне не узнает. Вы один будете иметь доступ в сейф? Уж наверняка никого другого не нужно, подумал я, но вслух просто сказал «Да, я один». Оплата 23 доллара в год. Как вы желаете уплатить? Наличными или чеком?» «Наличными», — ответил я и протянул клерку сто долларов. На его лице ничего не отразилось. Очевидно, он считал, что я вполне похожу на клиента, который запросто носит с собой сто-долларовые бумажки. Я счел это хорошим предзнаменованием. Благоговейно разгладив кредитку, клерк отправился в кассу. Я же непринужденно сидел у стола, кончиками пальцев притрагиваясь к своим конвертам. Как это неудивительно, все это время... Я совсем не заикался. Мне вручили сдачу и квитанцию, и я последовал за клерком в банковский подвал. Там царила невозмутимая, почти набожная тишина, побуждавшая говорить шепотом. Цветные витражи в окнах были к месту в этом подвале, хранившем легенды о способностях и талантах вкладчиков. Служитель подвала дал мне ключ от моего сейфа и повел вглубь молчаливого храма денег. Идя со своими конвертами в руках, я невольно спрашивал себя, откуда все эти богатства, как были собраны банкноты, акции, облигации, драгоценности, хранящиеся здесь в запертых ящиках, сколько было пролито пот и крови, сколько совершено преступлений, через сколько жадных рук прошли все эти ценности и деньги, чтобы залечь потом в этой священной стальной пещере когда он своим и моим ключом опер два разных замка и вытащил из гнезда мой ящик, я бросил взгляд на служителя. То был старик с нездоровым, бледным от постоянного пребывания в стальном подземелье лицом. Он производил впечатление человека безразличного ко всему и мало о чем размышляющего. По-видимому, сюда подбирали именно таких людей, пытливый человек тут быстро сошел бы с ума. Не мешкая, служитель отвел меня в уютную кабинку за навесками и, уважая тайну частной собственности, оставил наедине с моим ящиком. Я вскрыл конверты и переложил все деньги в ящик. Глядя на аккуратно уложенные пачки долларов, я тщательно пытался предугадать, к чему же в конце концов они меня приведут. У меня было такое ощущение, будто я гляжу на еще не включенную мощную машину, обладающую страшной силой. Я закрыл ящик, крышка его захлопнулась, тихонько лязгнув. Вместе со служителем мы прошли вдоль длинного ряда сейфов к тому месту, где он поставил гнездом мой ящик, заперев его на два замка. Свой ключ я опустил в карман. «Благодарю вас». Сказал я тем тоном, каким благодарят вежливые полицейские. «Счастливо оставаться!» «Хе-хе!» — хрипло отозвался старик. «У него, должно быть, с детских лет не было счастливого дня!» Я вышел из подвала на залитый зимним солнцем проспект. «Пока все хорошо», — подумал я. Дома я быстро собрался, захватив с собой лишь самые необходимые вещи. В короткой записке известил хозяйку, что оставляю квартиру. Долгов за мной не было, квартирная плата вносилась за месяц вперед. Записку и ключ от квартиры я вложил в конверт, который опустил внизу в почтовый ящик хозяйки и ушел из дома, ни разу не оглянувшись. Сев такси, я попросил отвезти меня в отель в Центральном парке. Это противоположная западная часть Манхэттена. В этом районе жить мне не приходилось, да и посещал я его довольно редко. Хотя я работал по ночам и вообще вел затворнический образ жизни, в Ист-Сайде были люди, которые меня знали. Взять хотя бы моего букмекера или бармена из Бистро, в котором я время от времени пропускал рюмочку-другую или официантку из итальянского ресторанчика. Любой из них, и наверняка кое-кто еще, могли опознать меня в том случае, если бы кому-то пришло в голову всерьез взяться за мои поиски. Со временем Мне, конечно, придется перебраться еще подальше, но пока подойдет и противоположный от Иссайда конец Центрального парка. Кстати говоря, бежать, куда глаза глядят, я не собирался, прекрасно понимая, что следует хотя бы один день спокойно обо всем подумать и решить. В этом отнюдь не шикарном деловом отеле, куда вряд ли приехал бы тот, кому нежданно свалилось большое богатство, я попросил номер с ванной. «Зарегистрировался под именем Теодора Брауна из города Камбдена, штат Нью-Джерси, где никогда в своей жизни не бывал, и в сопровождении посыльного, понесшего мои вещи, направился в отведенный мне номер. Я присматривался к шагавшему рядом со мной посыльному, к его узкому и симпатичному лицу. Он был молод» но не было душевной простоты в его бегающем настороженном взгляде и сжатых кривившихся губах, свидетельствовавших о порочности и продажности. Когда мы вошли в номер с окнами, выходившими в парк, посыльный нарочито засуетился, перекладывал с места на место два моих чемодана, зажег свет в ванной, явно стараясь выжить из меня чаевые. «Не можете ли вы оказать мне услугу?» — сказал я, вынимая пять долларов. При виде денег глаза посыльного заблестели, но он сказал, смотря какую. Управляющий не любит, чтоб приводили девочек. Не о том речь. Мне бы хотелось сыграть на скачках, но я приезжий. Входя в новую жизнь, я не отказывался от старых привычек. Из конюшен недавних надежд легким галопом опять выскочила Глория. Посыльный показал плохие зубы, что у него, очевидно, означало улыбку. «У нас есть свой букмекер. Через пятнадцать минут я приведу его к вам». «Очень хорошо кивнул я и дал ему пять долларов». «Весьма благодарен, сэр». Оживился посыльный, и бумажка тут же исчезла из виду. «А не скажете ли, на кого вы собираетесь поставить?» «На Глорию. Ставки на нее один к пятнадцати». Заметил посыльный, бывший, надо полагать, вполне в курсе этих дел. Совершенно верно. Интересно, протянул он, и можно было не сомневаться, как он намерен использовать полученные деньги. лавкач и проныра, он все же проживет и умрет в бедности. Когда он ушел, я ослабил узел галстука и прилег на кровать, хотя вовсе не устал. Подходящее утречка чтобы пустить на ветер немного денег, усмехнулся я про себя. Потом отметил, что рассуждаю примерно так же, как зазывалы из телевизионных реклам. Букмекер не заставил себя ждать. Рослый, грузный толстяк в поношенном костюме с тремя авторучками в нагрудном кармане. Он пыхтел, когда двигался, или же сидя говорил высоким тонким голосом, весьма удивительным для этого массивного существа. «Привет, дружище!» Фамильярно обратился он, войдя ко мне и оглядев меня и всю комнату, быстрым оценивающим взглядом, ничего не упускавшим из виду. «Моррис сообщил, что у вас небольшое дельце ко мне». «Да, небольшое», — кивнул я. «Хочу поставить на Глорию во втором заезде в Хаяляа». На мгновение замелся. «Триста долларов. С утра ставки принимали из расчета один к пятнадцати». Заключил я с такой беспечностью, как если бы взлетел в открытом самолете на высоту 7 тысяч метров без кислородной маски. Толстяк вынул из кармана сложенный лист бумаги, развернул его и, водя по строчкам, некоторое время сосредоточенно изучал записи. «Могу принять один к двенадцати», — наконец сказал он. «Ладно», — согласился я и вручил ему три сотенные. Букмекер тщательно, на ощупь и на свет проверил каждую сотенную, изредка при этом поглядывая на меня с осторожной, еще неуверенной почтительностью. «Моя фамилия», — начал я. «Я уже знаю вашу фамилию, мистер Браун», — перебил букмекер и, выхватив из нагрудного кармана одну из авторучек, сделал пометку на своем листе бумаги. «Расплачиваюсь я в шесть часов вечера внизу в баре». «Увидимся в шесть». «Надейтесь на лучшее», — без улыбки пожелал он мне. «В любом случае, Моррис всегда знает, где найти меня». После его ухода я распаковал вещи. Когда в числе прочего доставал бритву, она упала на пол и отскочила под комод. Шарь рукой под комодом я вместе с бритвой и кучей пыли вытащил также и серебряный доллар. Как видно, в этом отеле не очень-то старательно убирали в номерах тем хуже для них, подумал я, Оптер доллар и сунул его в карман. Сегодня мне определенно везло во всем. Взглянув на часы, я увидел, что уже около двенадцати. Решительно сняв трубку, я попросил, чтобы меня соединили со святым Августином. По обыкновению прошло не менее тридцати секунд, пока мне оттуда ответили – Наша телефонистка Клара относилась ко всем вызовам как к неуместному вторжению в ее личную жизнь, которая, насколько мне было известно, заключалась главным образом в чтении журналов по астрологии. И потому она считала, что следовало доступными ей средствами наказывать тех, кто своими звонками отрывал ее от поисков самого лучшего гороскопа, который предскажет ей богатство, славу и встречу с молодым, красивым и смуглым незнакомцем, «Алло, Клара», — сказал я. «Хозяин пришел?» «Конечно. Все утро сидит у меня на шее, чтобы я дозвонилась вам». «Какой же у вас, черт возьми, номер телефона? Нигде не могу найти. Звонила в отель, что указан как ваш адрес. Но там ничего не знают о вас». То было два года назад. Я переехал. И действительно, за это время я четыре раза переезжал. Как истый американец я постоянно стремился к перемене мест. — У меня нет телефона, Клара. — О, счастливец! — Повторите это еще раз, Клара, и соедините меня с хозяином. — Боже мой, Граймс! — услышал я в трубке возбужденный голос хозяина. — Из-за вас я попал в очень неприятное положение. Сейчас же приезжайте и помогите все выяснить. — Мне очень жаль, мистер Друзик, — проговорил я как можно более огорченным тоном. — Но сегодня я чрезвычайно занят. — А в чем дело? «Вы еще спрашиваете?» — заорал Друзик. В десять утра пришел ответ, что нет никакого Джона Ферреса по тому адресу, куда вы послали телеграмму. При регистрации он сообщил тот адрес, который с его слов записан в книге. «Приезжайте и скажите это полиции. Утром у нас был инспектор, а потом приходили два каких-то типа. Даю голову на отсечение, что они были с оружием. Разговаривали со мной так, будто я что-то скрываю от них. Спрашивали. Не оставил ли им Феррис записку? Он оставил какую-нибудь записку? Нет, не видел. Так вот, они обязательно хотят поговорить с вами. Почему со мной? С притворным удивлением спросил я. Я им объяснил, что покойника обнаружил ночной портье, который будет сегодня на дежурстве после одиннадцати вечера, они заявили, что не могут так долго ждать. И потребовали ваш адрес. И вы знаете, Грэмс... «Никто в нашем чертовом отеле не знает, где вы живете». «Естественно, что эти два типа не поверили мне. Они снова придут в три часа и предупредили, что для меня же лучше найти и вызвать вас, а не то...» «Просто жутко». «Не думайте, что это длинноволосые мелкие хулиганы». «Они одеты, как солидные биржевые маклеры, абсолютно спокойны и глазом не моргнут, как шпионы в кино». Они не шутят, вовсе не шутят. Так приезжайте, потому что я ухожу обедать. И надолго, очень надолго. По этому поводу я и хочу переговорить с вами, мистер Друзик. Невозмутимо сказал я, в первый раз со времени поступления на работу радуюсь возможности поговорить с хозяином. — Я звоню, чтобы попрощаться с вами. «Попрощаться — Попрощаться? — рявкнул Друзик. — Кто так прощается? — Я так прощаюсь, мистер Друзик. Прошлой ночью я окончательно решил, что мне противно служить у вас. Я увольняюсь. Собственно, уже уволился. Как уволился? Так не увольняются, черт побери. Да сегодня только вторник, начало недели. Здесь остались ваши вещи, полбутылки виски, Библия. Виски выпейте, а Библию... Я дарю библиотеке отеля. «Граймс!» — закричал Друзик. «Вы не смеете так поступать со мной! Я обращусь в полицию, чтобы вас привели сюда! Я! Я!» Я преспокойно положил трубку и пошел завтракать. Завтракал я в дорогом ресторане возле Линкольн-центра, заказав роскошного «Амара-гриль», который обошелся в восемь долларов, и две бутылки пива «Хайнекен». Сидя в ресторане за вкусной дорогой едой, Я вдруг осознал, что впервые с того момента, когда проститутка в отеле сбежала с шестого этажа, у меня нашлось время подумать о том, что мне делать. До сих пор мое поведение и поступки были почти автоматическими. Одно следовало за другим само собой, словно я действовал по заранее разработанной программе. Теперь надо было подумать о своих возможностях, рассмотреть угрожавшие опасности и принять какие-то решение. Раздумывая обо всем этом, я обратил внимание на то, что подсознательно выбрал себе столик в углу ресторана, чтобы видеть всех входящих. Это открытие меня позабавило. И в самом деле, попав в переплет, каждый становится героем своей собственной детективной истории. Но забавно это было или нет, а пришло время оценить своё положение и возможности. Нельзя больше полагаться на интуитивные побуждения или на опыт прошлого, который мало чем мог помочь мне в совершенно ином будущем. Для этого я никогда не нарушал никаких законов, у меня не было никаких врагов. И тут, естественно, я подумал о тех двух субъектах, которые явились в отель «Святой Августин» получить 100 тысяч долларов от того, кто зарегистрировался под вымышленным именем Джон Феррис и указал вымышленный адрес. Они были с оружием или, во всяком случае, походили на людей, имеющих обыкновение носить его при себе. Мой хозяин мог немного нервничать в это утро, но его не назовешь простаком, у него большой опыт, и он, наверное, почувствовал, что это действительно опасные люди. Он, конечно, не знал и, наверное, никогда не узнает, в чем тут дело. Одно было несомненно. Полиция не будет привлечена к этому делу, хотя какой-нибудь полицейский крючок может по своей инициативе начать копаться в нем. Итак, с этой стороны мне нечего особенно беспокоиться. Было ясно, что тот, кто назвался Джоном Феррисом, и те двое, что приходили после его смерти, участвовали в какой-то незаконной сделке. Тут определенно пахло взяткой, подкупом или шантажом. Это как раз совпало с делом, только начавшим тогда всплывать на поверхность, когда мы узнали, что у весьма уважаемых деятелей, столпов нашего общества, появилась привычка тайно носить в ручных плоских чемоданчиках огромные суммы денег или держать их в ящиках письменных столов у себя в кабинетах. Те типы, что сейчас интересовались мною, Без сомнения принадлежали к тому зловещему миру профессиональных убийц, которые готовы на все ради денег. «Шайка бандитов», — подумал я, — «гангстеры». Хотя мне, как и большинство американцев, приходилось читать о них, видеть их в кинофильмах, но все же представления о том, что творится на дне нашего общества, у меня были туманные. И, быть может, я с преувеличенным страхом относился к могуществу гангстеров, их тайным связям и способом найти и уничтожить тех, кому не хотели отомстить. И еще одно было ясно. Я теперь оказался под ту же сторону забора, что и они. И с кем бы там ни встретился, должен играть по их правилам. В прошедшую ночь я поставил себя вне закона, и мне, следовательно, надо самому заботиться о своей безопасности. Основное правило было простым. Я не должен сидеть, сложа руки, на месте. Надо уехать и исчезнуть. Нью-Йорк – огромнейший город, и в нем, без сомнения, годами успешно скрываются тысячи людей. Но те, кто меня ищет, знают мое имя, возраст, описание внешности, и смогут без особого труда узнать, где я учился, работал и есть ли у меня родственники. К счастью, я не женат, детей у меня нет, родители умерли, а братья и сестра понятия не имеют о том, где я нахожусь. Но ведь в Нью-Йорке можно натолкнуться на того, кто тебя знает и наведет на твой след. И как раз в это утро я совершил первую ошибку связавший с этим посыльным в отеле, который, конечно, запомнит меня. А уж он-то готов за десятку продать и отца родного. Далее букмекер, с которым он меня свел. Это уже вторая ошибка. Легко представить себе, какого рода и с кем у него связи. Я еще не знал, что делать с деньгами, лежавшими в тиши банковского подвала, но, разумеется, желал прежде всего насладиться радостями жизни. Но не в Нью-Йорке. Меня всегда тянуло путешествовать, а сейчас это было и необходимостью, и удовольствием. По-царски развалившись в кресле, я закурил сигару и стал перебирать города в Европе, где хотел бы побывать – Лондон, Париж, Рим. Однако, чтобы пересечь океан, надо сперва закончить здесь все свои дела и в первую очередь получить заграничный паспорт. Я знал, что смогу получить его в Нью-Йоркском агентстве Госдепартамента, но те, кто ищет меня, могут вполне резонно заключить, что это первое место, куда я обращусь, и будут поджидать меня там. Это, правда, лишь предположение, но не следует рисковать. Завтра, решил я, поеду в Вашингтон, и лучше автобусом. Я взглянул на часы почти три часа. Вскоре парочка, что с утра приставала к друзику, Заявится в Святой Августин, чтобы взыскать свой должок. И не с пустыми руками, как пить дать. Я стряхнул пепел с кончика сигары и с удовольствием затянулся. Черт возьми, — подумал я, — а ведь сегодня мой лучший день за последние годы. Выйдя из ресторана, я отыскал поблизости небольшое фото ателье, где снялся для паспорта. За карточками назначили прийти в половине шестого. Чтобы убить время, зашел в кино посмотреть французский фильм. Мне ведь теперь полезно прислушиваться к чужому языку. Отсидел сеанс, восхищаясь главным образом видами сены и мостов через нее. Получив фотокарточки, я вернулся в отель и вспомнил, что пора увидеться с букмекером. Спустившись в бар, узрел его. Он сидел один за столиком в углу. И пил молоко. Как мои дела, поинтересовался я. Вы что, издеваетесь? — проворчал букмекер. Нет, я и вправду не знаю. Вы выиграли, — процедил он. Найденный серебряный доллар оказался верным талисманом. Продолжай в том же духе, — пожелал я. И мой долг другому букмекеру в Святом Августине частично погашен. Все было в мою пользу в этот день. У букмекера было постное лицо, и он глядел на меня печально. Ваша лошадь пришла на полтора корпуса впереди. В следующий раз уж поделитесь со мной своей информацией и почему вы позволили этому подонку Моррису тоже поживиться на мне. Это уже не только убыток, но и обида. Люблю помочь честному служащему. — Это он-то честный служащий, — хмыкнул букмекер. — Послушайте совета, приятель. Не оставляйте у него на виду бумажник. Этот честный служащий не побрезгует ничем, даже вашей вставной челюстью». Вынув и перебрав несколько конвертов, букмекер вручил мне один из них. «Вот вашей 3600, пересчитайте». «Не стоит. Вы производите впечатление честного человека». «Хм, да», — промочал букмекер, допивая молоко. «Угостить вас виски?» «Мне можно только молоко», — рыгнув, ответил он. «Человеку с больным желудком не следует быть букмекером. Что верно, то верно. Хотите сыграть на хоккее сегодня? Нет желания. Пока, дружище». «В отеле мне навстречу попался Моррис. Вы, как я слышал, сорвали большую ставку». «Не такую уж большую», — весело заметил я, «но денек для меня явно неплохой». «А вы поставили...» — Мою пятерку. — Нет, — ответил посыльный. — Он, видимо, принадлежал к тем, кто лжет без нужды из удовольствия Был очень занят. — Жаль, — посочувствовал я. — Ладно, может, в другой раз повезет. Поужинал я в отеле. Бифштекс оказался вполне приличным. Потом выкурил еще сигару за кофе с бренди. Поднялся в номер, разделся и лег в постель. Я проспал двенадцать часов и проснулся лишь тогда, когда лучи яркого утреннего солнца заливали всю комнату. С детских лет я не спал так крепко и безмятежно.